Глава 14. «Вернуть свое». Всему свое время, включая слова «возвращение» и «прощение». Дара Мачевариани. Борт Рейдера АЭС. Мучаясь от безделья во время вынужденного простоя, ведь Винт доходчиво дал понять, что принял решение дожидаться появления Гегемона и никуда не лететь на поиски Агаты, Джон заперся у себя в каюте, завалился на кровати, некоторое время просто лежал, уставившись в потолок, размышляя о чем-то своем. Периодически его рука, словно живя своей собственной жизнью, помимо воли своего хозяина, делала непроизвольное движение и останавливалась в районе затылка, там, где был установлен имплант, блокирующий всевозможности бывшего десантника. Пальцы, словно живя своей собственной жизнью, проходились по плавным обводам вживленного в череп устройства. С тех пор, как оно оказалось установлено, Землянин больше не мог использовать свой скафандр, спасавший его множество раз. Он и сейчас стоял в специально созданной для него Дэном стойке. Минуты проходили за минутами, а затем в какой-то момент лежать и парню надоело, поэтому он поднялся и достал клинок, чудом вернувшийся к нему. Хотя, казалось бы, ну как такое возможно? Каков шанс в безграничном космосе найти небольшую вещь спустя столько времени? Однако ж, видимо, судьба настолько благоволила ему, что подбросила такой бесценный подарок. Рука Соло достала специально созданный для него артефакт одной из ушедших цивилизаций, и пальцы бережно, словно лаская, пробежались по лезвию, а где-то внутри у человека зародилось то самое волшебное чувство удовлетворения. Клинок словно сам ластился к его рукам, и Джону хотелось все гладить и гладить его, как будто домашнего питомца, с которым давно не виделся. В какой-то момент он даже прижался к рукояти лбом и начал разговаривать с ним. «Ну что ты, мой хороший, соскучился?» Столько времени без меня провел. Но я все-таки тебя нашел, и больше мы не расстанемся. Жаль, что со скафандром сейчас беда, я не могу его использовать. Лишили меня все понимаешь? Но я тебя и сейчас чувствую. Никому никогда не отдам больше. Показалось, Джону или нет, но клинок словно отозвался на эти слова. Бывший десантник продолжил разговаривать с ним. Говорил, как скучал, какой он прекрасный. Такое поведение было ему не особо свойственно, но он сейчас ушел в какой-то странный транс. В задумчивости парень подошел к своему скафандру. Неизвестно, каким именно образом кин полигона смог дистанционно достать тело землянина из него в тот раз, но с тех пор, как это случилось, он так и оставался закрытым. И вот сейчас его хозяин вновь прикоснулся к нему, и словно тоненькая искра пробежала от кончиков его пальцев к странной броне а на внутреннем экране нейросети мигнула иконка, обозначавшая сопряжение с этим устройством. Бывший десантник глупо хлопнул глазами и в тот же миг мобилизовался. Затем, не раздумывая, послал команду на открытие, и, о чудо, это произошло! Грудной отдел несколько медленнее, чем обычно раскрылся, как всегда приглашая своего владельца зайти внутрь. Ровно четыре секунды понадобилось землянину на то, чтобы оказаться полностью обнаженным, Однако перед тем, как вновь почувствовать себя единым с этой удивительной технологией, позволявшей ему ощущать всей внешней поверхностью скафандра также, словно собственной кожей, он осторожно разместил клинок на его обычном месте. Потом аккуратно, спиной вперед, сделал шаг назад. Коннекторы на его спине, расположенные вдоль позвоночного столба, соединились со своими собратьями, размещенными во внутренней части брони. Соприкоснулись, и множество мельчайших сервоприводов, половина из которых были выполнены из композитных материалов, взятых из самых разных веществ, в том числе и из организма-носителя, пришли в движение. И снова медленнее, чем обычно, но все-таки скафандр закрылся, отрезая своего владельца от внешнего мира. Джон лихорадочно копался в настройках нейросети. Просто удивительно, но, судя по всему, этих крох энергии хватило на то, чтобы скафандр, по крайней мере, отзывался на его команды. Тестирование внутренних систем артефактного устройства не выявило каких-либо особых проблем, за исключением низкого уровня подпитки энергией. Но здесь сделать было ничего нельзя. Чудо уже то, что он каким-то образом смог пробудиться. К счастью, землянина не было предела. На радостях он попытался активировать боевое крыло, и сегменты, расположенные в спинной части, даже начали приходить в движение. Однако, как только он попытался дать команду на формирование призрачных крыльев, которые он мог использовать и в качестве щита, и как средство передвижения, раздалась легкая вспышка, а затем вся тяжесть скафандра вновь легла на его плечи, и система управления отключилась. Джон оказался заперт в клетке из-за собственной глупости и самонадеянности. Но зачем он попробовал запустить настолько энергозатратное оборудование, когда скафандр и так еле-еле включился? Вопрос являлся риторическим парень мгновенно осознал всю глупость своего поступка и что же теперь делать каждое движение теперь приходилось делать с большим трудом преодолевая сопротивление множества мелких элементов конструкции но хуже всего было то что он по своей безалаберности умудрился загерметизировать шлем если раньше встроенный функционал позволял ему дышать практически сколь угодно продолжительное время регенерируя дыхательный состав то теперь воздуха, оставшегося внутри, едва ли хватит на пять-семь полноценных вдохов. Джона охватила паника. Он попытался докричаться до Дэна, чтобы экстренно деактивировать скафандр, пусть даже ценой повреждения бесценного артефакта. Однако почему-то сделать ему это не удалось. Видимо, оболочка скафа блокировала подобные возможности нейросети. Собственно говоря, это было логично, ведь он никогда прежде не пытался сделать это в подобных условиях. Рука бывшего десантника с трудом дотянулась до расположенного на бедре крепления гвардейского клинка. Пальцы, облаченные в бронированную перчатку, сжались на рукояти. Но вопреки ожиданиям ничего не произошло. А каждый вдох все меньше доставлял кислорода в мозг. Вот теперь Сол по-настоящему осознал тяжесть своего положения и испугался. — Вот дурак! — корил он сам себя. — Так и сдохнешь из-за собственной глупости. Решил поиграть со старыми игрушками и не рассчитал. «Ну, что же ты, мой родненький?» — взмолился землянин, обращаясь к мечу. «Что ж ты так меня подвел? А я ведь грешным делом подумал, что ты и вправду рад меня видеть». Очередной вдох сообщил бывшему десантнику, что кислорода в оставшейся внутри скафандра порции газа не осталось, и сейчас он дышит смесью, основанной на азоте и углекислоте. В голове помутилось, отчаянно захотелось жить во что бы то ни стало. — Затухающий мозг начал искать любые возможности для спасения. Пальцы свободной руки сжались в кулак, и каким-то запредельным усилием он попытался ударить рукой себя в шлем. Но движения оказались настолько замедлены, что хоть какого-либо действенного эффекта достичь не получилось. И тогда он вспомнил про бластер, предоставленный ему дэном и размещенный на бедре, который он использовал в последнее время. «Вот она, спасительная идея, единственный шанс». Но до него два с половиной метра, а кислорода в крови уже почти не осталось. Мир перед глазами заволакивала алой мутью. Бывший десантник умудрился сделать еще пару шагов, однако в груди нестерпимо запекло. Судорожные вдохи не давали уже ничего, кроме все более разгорающегося в груди пожара. И тут он вспомнил. Вспомнил то, чего не хотел вспоминать уж никогда, ни при каких обстоятельствах, и не подумал бы обращаться к этому существу. Огненное сродство, где же ты мразь? Когда ты так нужна? Взмолился Джон, а его умирающий мозг, помимо воли хозяина, тянулся к тому, что, по словам товарища, являлось какой-то его второй сущностью. Однако, что бы он ни делал, у него ничего не получалось. И вот, когда он уже практически сдался, когда казалось, что жизнь вот-вот покинет его, Перед внутренним взором возникло давно забытое лицо прекрасной девушки, той, которая появилась в его жизни ненадолго и так же быстро ушла, погибнув глупой смертью. Ведь она и подумать не могла, что кто-то тогда нападет на них. И вот сейчас этот образ, такой нежный и воздушный, возник перед человеком словно из ниоткуда. Дельфийка медленно обернулась. Ее губы расплылись в доброй улыбке. Она словно звала парня за собой с того света. Затем ее грациозная рука поднялась на уровень груди, и откуда-то из небытия прямо под ней соткался инопланетный зверь. Его хищная морда потерлась о хозяйку. Но затем Айра что-то прошептала этому монстру, и он упрямо мотнул головой. Она прошептала еще раз, и вновь чудовищный монстр демонстративно затряс своей мощной башкой, усеянной шипами, идущими вдоль всего его тела и формирующими своеобразный броневой каркас. Девушка положила ладонь ему на голову, Нежно поцеловала это чудовище, и оно, словно нехотя, медленно повернуло свою морду и посмотрело прямо в глаза умирающему человеку. Губы дельфийки беззвучно прошептали всего одно слово — «Торопись». И зверь, моментально развернувшись одним прыжком, рванул в сторону сола. «Было ли все так на самом деле? Или галлюцинирующий перед смертью мозг умирающего от асфиксии человека придумал все это неизвестно?» Но как только Глир преодолел разделявшее девушку и человека расстояние, на внутреннем экране нейросети мигнул значок, обозначающий сопряжение со скафандром, а система регенерации начала понемногу нагнетать воздух, наполненный регенерированным кислородом. Землянин сделал хриплый вдох, затем еще один закашлялся, легкие буквально горели огнем. Он не мог надышаться, один, второй, третий. Живительный газ начал поступать в кровь а затем разноситься по всему организму. Каким-то вбитым в подкорку рефлексом Сол отдал команду на раскрытие шлема, и как только лицевые сегменты разъехались в стороны, он буквально рухнул на пол, встав на колени и уперевшись руками, выпустив клинок, который сжимал. Тело бывшего десантника сотрясалось в судорогах, ему моментально стало дурно и тут же вырвало на пол не до конца переваренной пищи и пополам с желчью. А затем он просто повалился стараясь унять бьющую его дрожь. Постепенно сознание начало проясняться, и рука сама собой снова потянулась к лежащему неподалеку оружию. Пальцы, получившие способность двигаться благодаря встроенной системе мускульных усилителей, крепко сжали рукоять. Парень подтянул к себе клинок, прижал к груди, словно величайшую драгоценность и прошептал. — Троян, Трояша, никогда, никогда я тебя не отдам. Только тут до слуха Джона донеслось тревожное бормотание Искина, который интересовался причиной подобного состояния. Однако уже понимая, что кризис миновал, Сол предпочел не пояснять квази живому разуму, что именно с ним произошло, ограничившись полуправдой. Он прекрасно знал, что алгоритмы искусственного интеллекта, обладая массой знаний о своем экипаже, вполне в состоянии анализировать то, что они говорят, и выявлять, насколько пассажиры искренни. Обычно Дэн этим не козырял, но, несомненно, использовал в повседневной жизни, поэтому он попросту сказал «Небольшое кислородное голодание, но все уже в порядке». «Вам требуется помощь медика. Могу переместить вас к доктору Зелиму». «Да нет, все нормально. Просто оборудование не вовремя ушло в перезагрузку. Сам виноват. Правда, все нормально, не стоит беспокоиться». «Как скажете, господин Соп?» — ответил Дэн и замолчал. Арес, выполняя приказ своего хозяина не переставая менял местоположение. Сложно сказать, сколько раз он переместился в аграфской системе, и все это время Бор провел в своем лажементе, находясь в режиме полного слияния с рейдером. Все мощности корабля были брошены на то, чтобы осуществлять непрерывный контроль за тем местом, откуда исчез в неизвестном направлении Кара Кен, унеся с собой девушку. Словно одержимый, бывший диетарх искал следы его возможного возвращения. Он сам сейчас превратился в один большой корабль. Все его чувства трансформировались и обрели новые качества, и параллельно с этим землянин раскинул сенсорную псионическую сеть в поисках любых аномалий. Почему-то Бор был уверен, что рептилоид обязательно вернется. Безусловно, можно было бы сразу отправиться к нему в логово, его местонахождение известно, однако что-то останавливало винда от этого действия. Сейчас, обладая колоссальными запасами энергии, Сион мог, не жалея, расходовать ее, однако часы проходили за часами, а ящера все не было и не было. В задумчивости мужчина решил поэкспериментировать с пространственно-темпоральным ключом. Легкое мысленное усилие и бронированная часть правой руки раскрылась, сотни мельчайших сервоприводов оголели руку по локоть, и он прикоснулся к браслету. Обладая продвинутой нейросетью, землянин дошел до такого уровня оперирования ею, что использовал уже автоматически, и если раньше ему необходимо было мысленно обращаться к Филу, виртуальному помощнику то в последнее время он уже и забыл, когда делал это. Потому что, как и предсказывало когда-то это виртуальное существо, волею своего хозяина, выглядящего как забавный железный дровосек, эта технология стала частью его естества. Вот и сейчас его мыслительный процесс, разбитый на множество потоков, выполняющих самые разные действия, четко выстраивал алгоритмы манипуляций, а пальцы сами по себе активировали виртуальный пульт управления ключом и выбрали необходимый символ. В любом случае, нужно было осваивать управление ключом для дальнейшего применения. Часть разума бывшего диетарха начала проваливаться в особый режим восприятия, и Бор еще успел отдать распоряжение Дену для того, чтобы тот попытался считать, если у него это получится, всю возможную информацию, которую он будет получать. И вновь вселенная начала раскрываться, унося с собой внимание землянина. Карта масштабировалась, и точка, в которой находился Арес, постепенно становилась все меньше и меньше. Количество звездных систем росло. Они начали складываться в галактике, но сейчас Винду это было не нужно. Он усилием воли остановил этот процесс и повернул его вспять, до тех пор, пока карта не застыла в пределах той галактики, в которой они находились в данный момент. Затем землянин сместил фокус внимания, выудив из памяти координаты гегемонии Ануа, и начал внимательно изучать то место, в котором предположительно должен был находиться его враг. Вот она, тотальная планета, породившая того, кто не единожды устраивал тотальный геноцид не только на Земле и паре других планет, а и в масштабах Вселенной. Командир Рейдера попытался увеличить ее изображение, и на удивление это легко получилось сделать. Более того, он без труда смог найти то место, которое и выбрал своей резиденцией древний ящер. Уже решив совершить виртуальное путешествие по внутренним залам для того, чтобы выяснить, как там все устроено, Винт вдруг резко натолкнулся на явное противодействие, а затем ощутил резкий переход. Вот он являлся частью грандиозного в своем величии космоса, а в следующее мгновение он висит в пустоте, причем очень даже знакомый. Кабинет соткался, как и предыдущие два раза, словно из ничего. Только вместо спокойного и меланхоличного арбитра, которого я ожидал увидеть Псион, на него смотрел очень симпатичный, Завораживающая какой-то особенной внеземной красотой девушка. Несколько отметин на ее лице и выдавали инаковость, хотя внешне она очень походила на обычного человека. Короткие черные волосы были гладко зачесаны назад, руки уперты в столешницу, а взгляд не предвещал ничего хорошего. «Здравствуйте», — немного растерявшись, проговорил Винт. «Честно говоря, я ожидал увидеть здесь...» «Знаю я, кого ты хотел здесь увидеть», — грубовато перебила его девушка. «Но сейчас ты будешь разговаривать со мной». «А вы, собственно говоря, кто?» «Будем считать, что коллега хозяина этого места, и вопросы здесь буду задавать я. По-моему, тебе ясно сказали, что нужно сделать. Дали четкие инструкции, и ты должен был проверить закрытые области. А вместо этого ты занимаешься абсолютно бесполезными вещами. Ты сейчас практически единственный наш ресурс в этой версии континуума и в него уже проникли разведчики врага, а это значит, что они уже на пороге, понимаешь ты, кретин, на пороге. И даже если бы мы хотели, то не смогли бы бросить сюда все силы. Мы ничего не сможем сделать, этот мир будет потерян». Эта наглая дамочка, на вид которой едва ли можно было дать больше двадцати лет, а то и того меньше. Своими словами в мгновение око взбесило землянина, хотя он уже давно отучил себя принимать эмоциональные решения. Однако сейчас он не выдержал и взорвался. Слишком свежи были воспоминания о том, как он облажался, и не смог спасти Агату. И теперь вынужден униженно ждать, когда ее похититель соизволит прийти за обещанным. И ведь Псиону придется сделать все, что тот потребует. «Я что, к вам нанимался на работу?» «То, что я заработал...» Винт поднял правую руку, показав браслет ключа. «Я заработал честно. Ваша система втянула меня в эту игру, и она же одарила, так что все по закону». Правильный я использовал глифер или нет? Значения не имеет, мне без разницы. Сейчас в приоритете моя любимая женщина. Да и если эта вселенная все равно потеряна, то какая тогда разница, найду я там что-нибудь или нет? Смысла все равно не имеется. Получается, что вы требуете от меня выполнить, по сути, ненужные действия. Ты не понимаешь, процедила девушка. Этот мир, в котором ты сейчас находишься, он особенный. Существует бесчисленное множество реальностей пространственный фрактал непрерывно расширяется, и мы не можем сказать, где его начало. Так почему бы ему не быть здесь? Я в это верю, он точно должен где-то находиться. Ну хорошо, полетел я туда. Нашел этот ваш центр, и что дальше? Что это может нам дать? Если этот слой реальности погибнет, то, насколько я понимаю, и этот ваш центр вместе с ним. Что произойдет в этом случае? У меня нет ответа на этот вопрос. Мы просто верим, что где-то находится тот, кто создал все это многообразие, и его надо найти. «Этот кто-то, я так понимаю, творец?» Скептически поинтересовался Псион, миллион раз слышавший подобные байки еще в бытность диетархом от своих тогдашних коллег. «Именно», — серьезно кивнула девушка, — «величайшее существо во Вселенной, создатель всего». «Так почему он тогда, если настолько велик, не победит этих ваших врагов?» «И не остановит уничтожение слоев реальности», — парировал Винт. «Мы не знаем, и поэтому не переставая ищем, я могу чувствовать его опосредованное присутствие, но это шанс, понимаешь?» Голос девушки стал глушей немного обреченнее. «И этот шанс, между прочим, может спасти вашу родную реальность. Неужели у тебя нет в ней того, за что бы ты готов был сражаться?» Друзья, может быть, родственники, родная планета, в конце концов. Ведь я изучила вас, Борислав, насколько это возможно. Даже оказывала вам помощь в нарушении всех установленных нами правил. Так почему вы не хотите помочь и нам? Помочь мультиверсуму? Да потому что у меня украли любимую женщину, и сейчас я думаю только о том, как бы ее вернуть. Вскипел землянин. Так в чем проблема? Идите и заберите, вы более чем способны на это. Пора уже выйти за рамки неполного осмысления собственных возможностей. Творец дал вам много, и неужели вы этого не понимаете? Враг слишком силен, я пытался и ничего не смог с этим сделать. Вынужден был признать винт горькую истину. Значит, плохо пытались. Не всегда нужно действовать прямой силой. Иногда необходимо применить хитрость. И, кстати, думаю, мой товарищ, инструктируя вас касательно ключа, забыл упомянуть одну маленькую деталь. Расплылась в годинкой улыбке девушка. «Интересно, какую?» — насторожился Бор. «В связи с нестабильным функционированием ПТК, перемещаться внутри вашей реальности вы сможете, а вот сбежать в другую, увы, нет. Эта возможность в данный момент заблокирована». «Да как так-то?» — прорычал землянин. «Это ведь единственный шанс спасти Агату». «Вот и думайте, господин Ветров, а сейчас вам пора». Затяните с моей маленькой просьбой, я вам вообще все заблокирую, и будете смотреть, как ваш мир погибает. Не стоит меня злить. А то я, знаете ли, натура немного импульсивная». Годенькая улыбочка расплылась на лице девушки, делая его не таким красивым, как было заложено природой. А затем пространство вокруг заглубилось, и командир Ореса рывком пришел в себя, сидя в собственном ложементе. Внутри человека буквально кипели эмоции. Вот так за несколько минут его поставили в такие жесткие рамки, что теперь хочешь, не хочешь, а придется плясать под дудку этих арбитров, или кто они там есть на самом деле. Но сейчас, похоже, и вправду нет смысла ждать, когда Каракен надумает заявиться в аграфскую систему. Нужно идти и забирать то, что принадлежит ему по праву или погибнуть в попытке. Третьего не дано. Дэн, курс на гегемонию Ануа. И приготовь на всякий случай все, что у нас есть, к немедленному применению. Не знаю, как там все пройдет, но может понадобиться любое оружие. Предупреди экипаж о начале движения. Сидящие на своих рабочих местах ДАКС, ТАКС и ЗИЦ молча переглянулись между собой и практически синхронно сосредоточились на собственных зонах ответственности. Маленький Улгол загерметизировал скафандр и, нагнетая в него специфическую газовую смесь, начал компоновать замысловатую конфигурацию щитов. Ведь неизвестно, что их там на вражеской территории может ждать. Планета Аануа. Дворцовый комплекс. Оставшись в одиночестве, Агата деловито прошлась по палатам и осмотрелась. Помещение, в котором ей предстояло провести неизвестно сколько времени, представляло собой довольно приличные апартаменты. Видимо, раньше здесь размещались какие-то важные разумные. По крайней мере, по нему можно было спокойно прогуливаться. Тем более оно состояло, как выяснилось, спустя пять минут изучения, по меньшей мере из трех комнат. Имелся здесь и весьма приличный санузел, в котором даже стояла ванна, чего девушка не видела уже очень давно, так как практически повсеместно использовались более экономные способы для обеспечения гигиены тела. Хотя в детстве она частенько любила лежать в большой купальне, расположенной в резиденции ее отца. Судя по всему, рептилоиды были не чужды данному стилю гигиены, Также здесь имелась достаточно объемная и массивная кровать, на которой вполне можно было разместиться и троим четверым аграфом. Конечно, все, что окружало девушку, несло в себе некие следы чуждости. По крайней мере, она привыкла совсем к другим дизайнерским решениям, однако и в этом исполнении прослеживалась своеобразная красота. Агата присела на край ложи, чтобы подумать и решить, что делать дальше. Ее мозг сам собой мобилизовывался и подстраивался под изменение обстановки. И тут первым делом, как ни странно, напомнила о себе организм, и девушка вдруг отчетливо осознала, что уже очень давно не ела. Поэтому решила попытать счастье и произнесла, ни к кому конкретно не обращаясь, просто в надежде на то, что здесь, как и везде в Содружестве, установлены интеллектуальные системы. Искин, Иски, ответь!» «Здравствуйте, гость!» Ровным приятным баритоном отозвался слегка похрипывающий интонациями голос. «Прекрасно, только не гость, а ваша милость. Хочу заметить, что ты общаешься с представительницей аристократии старшей расы», обрадовавшись, отозвалась девушка. «Скажи-ка мне, пожалуйста, любезный, каким образом я могу заказать доставку еды? Я хочу есть. И вообще, проясни мне мой текущий статус. Что мне дозволено, а для чего требуется согласование твоего хозяина?» «В данный момент вам присвоен статус гостьей резиденции с ограничением прав третьей категории». Что это значит? Вы не имеете права посещать часть помещений комплекса, однако в определенных пределах можете спокойно передвигаться. Понятно. А что там по поводу еды? Я могу предоставить вам доступный к выбору набора блюд. Какую пищу вы предпочитаете, натуральную или синтетическую? Странный вопрос. Конечно же, по возможности натуральную, но ты все же скинь мне на ней нейросеть всю информацию. «Прошу предоставить доступ к открытому каналу связи вашей нейросети». Как только девушка дала такое разрешение, ей тут же поступило несколько файлов. Просмотрев их, она вынуждена была признать, что абсолютно ничего не понимает в кухне рептилоидов. Однако имеющиеся у нее в наличии базы знаний по ксенофизиологии позволяли понять, что, по сути, пищевые пристрастия у них мало отличаются от большей части разумных существ. И ничего особо экзотического здесь быть не может. За редким исключением. Прикинув в голове, что она может сделать в текущей ситуации, Агравка решила использовать данный факт в своих целях. «Я изучила, что ты мне прислал, но, к сожалению, я это не ем». Девушка надула губки и изобразила легкое разочарование. «Скажи-ка, каким образом я могу загрузить в пищевой синтезатор специальные программы, по которым можно приготовить те блюда, которые меня устраивают?» «Вы можете прислать мне все имеющиеся у вас данные». «Если наше оборудование совместимо с ними, вы получите то, что просите». Агата улыбнулась. Ведь основы психологии прекрасно сработали и с этим искусственным интеллектом, поэтому она тут же скинула ему большую часть блюд, разработанных Бором Виндом и принесенных им с его родины. К счастью, буквально через пару секунд скин сообщил, что все это он может без проблем создать. «Прекрасно!» — обрадовалась девушка. «Тогда скажи мне, как пройти в обеденный зал?» «Не буду же я принимать пищу там, где мне предстоит спать!» И Скин тут же скинул ей маршрутную карту. Баронесса, а теперь она с полной уверенностью могла так себя снова называть, недолго думая критически осмотрела себя в огромное зеркало, заменявшее собой одну из настенных панелей, и, признав свой внешний вид вполне презентабельным, слегка поправила волосы и направилась к двери, которая тут же открылась при ее приближении. Виртуальная карта, выведенная на экран дополненной реальности, проецируемой на сетчатку глаза, Помогало безошибочно передвигаться в хитросплетении коридоров, и вскоре Аграфка оказалась в весьма внушительном зале. Неизвестно, принимал ли пищу гегемон именно здесь, но новое помещение внушало не просто уважение, а даже какой-то благоговейный трепет своим величием. Массивные колонны поддерживали свод, смыкаясь на высоте 15 метров, а между ними располагались резные барельефы, изображавшие разнообразные картины из жизни ящеров. Причем, судя по всему... Эти сюжеты пришли откуда-то из древнейших времен. По крайней мере, выглядело это очень уж помпезно, но в то же время достаточно современно, эстетично и красиво. Массивный длинный каменный стол шириной около двух с половиной метров позволял разместиться вокруг него, наверное, по меньшей мере, 50 разумным существам. И, видимо, когда-то для этого и служил, судя по количеству столь же массивных резных стульев, казавшихся вырезанными из единого куска самого настоящего дерева подобную роскошь могли себе позволить исключительно самые богатые и влиятельные и разумные. Однако сейчас возникало ощущение, что всем этим уже очень давно никто не пользовался. Задумка о графке могла окончиться полным провалом и ухудшением условий содержания, но попытаться поиграть в игру под названием «политика» стоило. Девушка вновь связалась с эскином и начала делать заказ, критически относясь к каждой позиции составляемого ею меню, причем при выборе, Она руководствовалась вкусами своего любимого мужчины. Не так часто ей приходилось сопровождать отца на важных мероприятиях, но она крепко запомнила его советы по тому, как надо себя вести и выстраивать тон переговоров. Затем Агата выбрала себе место справа от одного из торцов стола и, подтянув поближе к нему кресло, уселась, после чего отдала команду скину и спустя пару минут сервисный дроид ловко расставил два набора столовых приборов я оперативно сервировал первый этап трапезы, состоящий из двух рюмок с полюбившейся Дагу Борну хреновухой и брускетами из черного хлеба, накрытых сверху тоненькими ломтиками копченого сала и двумя стебельками зеленого лука. Как только все было готово, девушка вновь обратилась к скину. «Будь любезен, сообщи Гегемону, что я ожидаю его на ужин». «Великий Гегемон не нуждается в пище», — сообщил Искин. Но барана с иухом не повела. «Выполни мою просьбу и пригласи господина Кара Кена сюда. Скажи, что его гостья, баронесса Агата Лариналь, ожидает его и не примет отказа». Судя по всему, повторная просьба возымела свое действие, потому что буквально спустя несколько секунд в помещении материализовался, явно недовольный тем, что его оторвали от текущих вопросов, Абсолют. Древний ящер, напряженно размышляющий обо всем, что произошло буквально несколько часов назад, Внезапно был оторван от столь важных дел докладом Искина. Осознав суть которого, он был немало удивлен наглостью этой ничтожной девчонки и в первую секунду пришел в ярость, планируя пересмотреть свое решение и поместить ее в камеру, где она не смогла бы себя так вести. Однако, запросив подробности того, что именно происходило после того, как он оставил ее одну, решил выяснить, что же ей все-таки нужно. Мгновение концентрации, и вот он уже осматривает зал, в котором действительно не было очень давно. По времени этой реальности прошло не так уж и много циклов, однако для него этот промежуток составлял миллионы лет, и в какой-то момент на него вдруг нахлынули воспоминания о том, как когда-то давно он участвовал в проектировании этого величественного сооружения, планируя сделать его настоящим шедевром архитектуры. Девушка довольно расслабленно сидела за столом и без особого страха на лице наблюдала за ним. «Господин Каракен», — пропил ее голосок. Я рада что вы соизволили выполнить мою просьбу и составить мне компанию за ужином. Видите ли, принимать пищу в одиночестве грустно и совершенно недопустимо в обществе аристократов. А вы так не считаете? Что? Прорычал рептилоид, однако вопрос был поставлен таким образом, что он вынужден был на него ответить. Да, когда-то все так и было. Но я уже очень давно не нуждаюсь в пище. Ну и совершенно зря вы многое теряете. Прошу вас, присаживайтесь, составьте мне компанию. — взмолилась девушка. — Я думаю, я смогу порадовать вас. И, быть может, вы пересмотрите свой пищевой целебат? — <звук> хмыкнул Каракен, принимая шутку, и сам того не желая занял место во главе стола, внимательно осматривая то, что находилось перед ним. — Что это? — поинтересовался он, анализируя то, что плескалось в небольшой рюмке и лежало на тарелке. — А вы попробуйте... «Я думаю, ничего с вами не случится. Это такой алкоголь называется. Хреновуха. И закуска к нему. Аперитивчик». Меня недавно этому научили, и, честно говоря, иногда я позволяю себе нечто подобное. Девушка подняла стеклянный сосуд и протянула его в сторону ящера. «Что это значит?» Не понял он ее жеста. «Вам нужно поднять рюмку и слегка коснуться ею моей. Это такой ритуал». «Если ты думаешь, что этот состав меня отравить, то ты сильно ошибаешься. Прогудел насмешливый голос Абсолюта. Уверяю вас, дорогой гегемон, и в мыслях такого не было. Тем более вы сильный мужчина, могущественный псион, для вас это просто ерунда. Но я бы посоветовал вам отключить внутреннюю функцию контроля нейросети над организмом, чтобы она раньше времени не расщепила этот нектар. У меня нет нейросети, я способен это делать самостоятельно. Ну что ж, «Я выиграю в эту игру!» — прорычал ящер, поднял рюмку и сделал так, как просила девушка. После того, как раздался стеклянный звон, девушка тут же опрокинула рюмку себе в рот, взяла хлеб с салом, сначала занюхала им, а потом с наслаждением откусила добрую половину. Абсолютно, немного подумав, повторил действие, произведенное баронессой. Давно забытые ощущения накатили волной, и в первую секунду ему даже стало немного неуютно. Однако спустя пару мгновений он вдруг ощутил легкую степень удовольствия. Если жидкость его не особо впечатлила, то бутерброд сделал свое дело, и он тут же проглотил оставшийся кусок. «Вот видите, господин Каракен, это не так и страшно. А теперь мы с вами отведаем еще кое-что. На самом деле я приготовила несколько блюд, так что я очень надеюсь, что они вам понравятся, и вы не будете слишком злиться на мое некое самоуправство». Повелитель Ануаков промолчал, и Агата посчитала это призывом к действию. Поэтому спустя непродолжительный промежуток времени перед обоими разумными появилось по тарелке, на которых лежало несколько аппетитных драников, посыпанных зеленью, а рядом в небольшой плошке находилась белоснежная охлажденная сметана. «А что это?» — поинтересовался он. «Это драники», — объяснила девушка, дополняя заказ. Теперь перед ними повторилась порция хреновухи. Баронесса вновь протянула руку к гегемону, и он ответил ей тем же. И вновь они чокнулись, и настойка полилась по пищеводам. Это странное незнакомое блюдо понравилось гегемону еще больше. Он не совсем понял, зачем нужна была эта белая масса, которую девушка цепляла вилкой и намазывала сверху на эти странные штуки, потому что он проглотил их буквально за несколько секунд. Настолько понравилась ему хрустящая корочка, которой были покрыты эти изделия. Девушка не стала съедать все настолько быстро, растягивая удовольствие. Ее превосходно обучили манерам в доме отца, поэтому она умела принимать пищу с аристократической утонченностью, параллельно ведя неторопливую, ничего не значащую светскую беседу. По крайней мере, так казалось со стороны. На самом деле баронесса тщательно взвешивала каждое слово, сплетая из них узор и вовлекая собеседника в разговор. Следом перед ними поставили две небольшие тарелки с ярко-бордовым наваристым борщом на говяжьем бульоне. И вновь Гегемон был удивлен. Его организм, преобразованный прежним хозяином, был способен переварить все, что угодно. Но блюда, которыми его угощала эта ографка, вызывали в нем какое-то особое гастрономическое удовольствие. Ведь, как правило, стандартный рацион ануаков традиционно состоял из достаточно грубых мясных блюд. Каракен неожиданно вспомнил, как когда-то Очень давно, в своем детстве, когда он только-только осознал себя после вылупления в одной из складок и последующего воспитания в специальном интернате, получить даже часть подобных деликатесов было бы исключительным счастьем. А это красное варево оказалось настолько насыщенным и специфическим, и в то же время ему хотелось съесть его полностью, что он, собственно говоря, и сделал, запив очередной порцией неожиданно понравившегося ему напитка. Заметив, что Гегемон и здесь справился раньше нее, девушка пошутила. «Кенчик, а вы, оказывается, на самом деле тот еще проглот. А говорили, что физическая пища вам не нужна?» Гегемон хотел было уже огрызнуться, однако вместо этого приказал скинуть повторить порцию хреновухи. Как только она оказалась перед ним, он тут же опрокинул ее себе в рот, после чего ответил. «Это странно, моя почему-то вспомнила о детстве. Это было очень давно, миллионы циклов назад. Я вылупился из яйца, и ведь никто тогда и подумать не мог, кем я в конечном итоге стану. Любой из нас, в то время не задумываясь, убил бы за то, чтобы просто сытно поесть. М -м, какая грустная история. Тогда самое время для второго блюда. Я думаю, оно вам тоже очень сильно понравится. Девушка тут же отдала команду и скину и перед ними поставили две тарелки с небольшой порцией пельменей, столь любимых ее мужчиной. Они были посыпаны черным перцем с мелко нарубленной зеленью, а рядом, в небольшой пиале, находился бульон, смешанный с любимыми виндом ингредиентами, которые можно было использовать и по отдельности, но он почему-то всегда предпочитал смешивать, называя эту жижу барматухой. Соевый соус, острый кетчуп, майонез, уксус. Всем этим он заливал пельмени но Агате больше нравилось обмакивать каждый пельмень в пиалу, добавляя себе вкусовых ощущений. К пельменям она решила сменить напиток и немного повысить градус. Перед ними появились стопки с перцовой настойкой. Ощутив замену, гегемон вопросительно посмотрел на девушку, и та услужливо пояснила. «К пельменям нужно только ее. Я сама небольшой фанат, но здесь альтернатив быть не может». Потом она подняла рюмку и несколько напыщенным тоном провозгласила тост. Выпьем за гостеприимного хозяина этого прекрасного дворца. Кстати сказать, я восхищена архитектурой. Просто удивительно, кто смог спроектировать всю эту красоту? Абсолют последовал примеру девушки. Они чокнулись, и он влил обжигающую высокоградусную жидкость себе в рот, ощутив, как она огненным валом проносится из его рта в сторону желудка. В какой-то момент он даже испугался, не ожидая подобного но затем увидел, как девушка ловко подхватила вилкой один пельмень, окунула его в бормотуху и закусила. Он последовал ее примеру, ощутив при этом широкую гамму самых разнообразных вкусовых ощущений, и наконец-то смог выдохнуть. И с каким-то почти забытым наслаждением похвалился. вообще этот комплекс проектировал я». «М -м, тогда я восхищаюсь вашими талантами», проворковала девушка, закидывая в рот очередной деликатес. Велитель Ануаков ощутил воздействие на свой организм выпитого алкоголя, но это состояние неожиданно понравилось ему. Впервые за долгое время он смог расслабиться, и вместо того, чтобы расщепить ядовитые химические вещества, оставил все как есть, видя, что ничего плохого не происходит. Он всегда мог это сделать за долю мгновения, но сейчас предпочел не делать этого. «Когда-то у меня не было ничего, кроме грязной койки, а теперь у меня есть все, или почти все». А чего нет, я могу получить. «Боюсь вас огорчить, мой друг», — сокрушенно покачала головой девушка. «Но тут я позволю себе с вами не согласиться». «Почему?» — прямо спросил гегемон, и его взгляд впился в лицо ографки «Какой бы силой вы ни обладали, сколько бы кредитов у вас не находилось на счетах, какое бы вы положение в обществе не занимали, это никогда не поможет вам завести настоящих друзей и не подарить любовь». «А зачем мне это нужно?» Усмехнулся Каракен. «Потому что без этого жизнь пуста. И чем бы вы ни пытались ее заполнить, ничего не получится. Все будет утекать, как вода сквозь пальцы», пояснила Агата и тут же сменила тему разговора. «Но как вам ужин? Я вот, например, прекрасно провела время. Благодарю вас за то, что составили мне компанию». Абсолютно несколько секунд задумался и кивнул. «Ново, но интересно. «Тогда предлагаю завершить этот вечер еще одним напитком», — улыбнувшись, проговорила баронесса. По ее команде перед ними выставили два фужера с темным ароматным коньяком, а рядом на тарелочке лежал нарезанный тоненькими дольками лимон, посыпанный солью и черным перцем. Уже не особо напрягаясь, Гегемон взял предложенный напиток, даже не анализируя его состав. Осторожно понюхал, ощущая незнакомые нотки, а затем, увидев, как девушка поднимает бокал, слегка придавая жидкости вращательное движение, отпивает маленький глоточек, сделал то же самое, после чего, поняв, что и этот алкоголь достаточно крепок, закинул в рот дольку лимона и тут же скривился от неожиданно кислого вкуса. «Что за гадость? выдохнул он, однако спустя пару мгновений вынужден был признать, что получившийся в результате подобного смешения букет действительно неплохо дополнил вкус коньяка. «Такая уж традиция» проговорила Агата с улыбкой, глядя в лицо гегемона. Ее план на это мероприятие оказался выполнен. Контакт с этим враждебно настроенным существом установить удалось, причем даже более плотный, чем она задумывала при организации этого ужина. Однако внезапно взгляд ее собеседника приобрел хищное выражение, пасть оскалилась, обнажая ровный ряд острых зубов, и он зарычал, напряженно рыская головой по сторонам. В следующее мгновение Агата поняла, что происходит явно что-то незапланированное. Это могло быть только одно. Ее мужчина пришел за ней.